Недопёсок на лисе и горе. Недопёсок собирался было вернуться на небеса, но раздумал. Меня не ждут там так рано, сказал он сам себе. Поручение Шисюна я выполнил быстро. Почему бы не навидаться в мир смертных? Одна лапа здесь, другая там. Несмотря на то, что в небесном дворце Сяоху жилось неплохо, а жизни на горе Хулишань он вспоминал часто и даже грустил иногда. Конечно, тогда он был всего лишь недопёском, которого и за лис это не считали, но он все равно радовался, хотя бы и тому, что был жив. Лис с горы его приютил, когда он только-только стал демоном. А когда на Хулишань появился Куцехвост, то жизнь недопёска стала счастливее некуда. У него появилась первая настоящая работа — подглядывать и докладывать лису с горы, что поделывает Куцехвост. А Куцехвост обращался с ним не так, как остальные лисы, и даже давал недопёску что-нибудь вкусное. Или нет, пилюли, которые Хуфайцинь делал, были такие гадкие, что с ними даже жук-вонючка не сравнится. Недопёсок из любопытства как-то попробовал съесть такого, так что точно знал, о чём говорил. А ещё Хуфайцинь позволил называть себя шисюном и никогда не обижал недопёска, даже если он того и заслуживал. Недопёсок полюбил Хуфайциня всем своим лисьим сердцем. А уж когда тот спас недопёску жизнь, превратив его в лисьего духа, во всех трех мирах не нашлось бы лиса преданнее, чем недопёсок. «Нужно проверить, что стало с Лисьей горой», — решился оху, «И доложить Шисюну. Никто другой до этого не додумается. Какой же я умный!» Руководствуясь этими соображениями, недопёсок довольно заверял всеми семью хвостами. Похихикал, сунув обе лапы в пасть, как нередко делали лисы, задумав какую-нибудь шкоду. И покатил свою сферу в мир смертных. Недопесок, хоть и выучился считать подаваемое на стол небесного императора блюдо, но разницу во времени между мирами помнил не твердо. Хуфайцинь пытался ему втолковать, как пересчитывать одно время на другое, но недопесок во время этих уроков стремительно глупел и вываливал на бок язык, при этом еще и кося глазами, это Кейлис-дурачок, поэтому не оставил попытки натаскать недопеска в сложном счете. Недопёсок запомнил лишь, что в мире обычных лис время несётся так, словно его под хвост пчела ужалила. Но этого для него было достаточно. Таких образованных недопёсков ещё лисий свет не видывал. Когда недопёсок добрался до горы Хулишань, он пасть разинул от удивления. Место это теперь нисколько не напоминало лисью гору из его воспоминаний. У горы распластался большой город, людьми в нем кишмя кишала. Во все стороны были проложены широкие дороги. На гору вели большие ворота, сверкающие красным. целые череда расположенных друг за другом ворот, к которым были привязаны разноцветные ленты. Недопёсок решил, что у людей какой-то праздник. Они поднимались и спускались по горной лестнице, как муравьи. Поток не прекращался ни на минуту. А на вершине горы Хулишань, которые начисто срезали небесные молнии, Теперь возвышался храм, ощетинившийся пагодами и флагштоками, на которых реяли воздушные змеи в виде. Недопесок прищурился, чтобы разглядеть. Лисьих хвостов. Ай-ай! сказался оху, прижав лапу к порте. Гора сама на себя не похожа. Надо взглянуть поближе. Он вильнул хвостом и покатил сферу прямо к лисьей горе, из любопытства решив пройти под всеми этими воротами, которые казались ему высоченными и пощупать, из чего сделаны развивающиеся ленты. Он подумал, что неплохо было бы украсить Небесный дворец к свадьбе подобным образом, а значит, нужно было понюхать, потрогать и, может, даже попробовать на зуб. О том, что не стоило показываться на глаза людям, недопёсок позабыл, а когда спохватился, то было уже поздно. Люди начали показывать на него пальцами, что-то кричать и размахивать руками. По счастью, духовная сфера недопёска летела высоко на уровне двух человеческих ростов. До нее людям было не достать. Недопёсок прислушался к тому, что они кричали, и расслышал. «Лисоявление! Лисоявление!» Такого слова недопёсок ещё не слышал. Но оно ему понравилось. Поэтому он вытащил свою книжечку и записал его, чтобы потом спросить у Шисюна, что оно значит. Он опять поглядел на людей, надеясь, что подслушает ещё что-нибудь полезное. И вот уж тут-то разинул пасть от удивления и вытаращил глаза так, что стал похож на лягушку. Пока он летел под воротами на вершину горы, люди ему кланялись. «Мне?» — поразился Сяоху. Люди терли ладони-ладони, ритмично кланяясь, некоторые даже на колени бухались. Недопесок в жизни не слышал, чтобы кто-то кланялся недопеском. Недопесок не знал, что лисикульт процветал в этих местах и что лись ему богу поклонялись. Началось все с деревни Джао, в которой Хуфейцинь совершал чудеса. И с тех пор лисий культ шагал по Поднебесной, подминая под себя другие культы, разбрасывая тут и там лисьи храмы и святилища и рассказывая о чудесах лисьего бога, которые обросли такими подробностями, что у любого лиса в рунишке от зависти бы шерсть клочками полезла. И уж точно недопесок не знал, что храм на горе Хулешани, в которую он поднимался, был его собственный.